Nice for what? Почему ваш Стокгольм такой дерьмовый? После этой фразы от вежливого делового стиля, а ведь как хорошо начиналось совещание, не остаётся и следа. Бари Макарти работает тут всего несколько недель и уже недоволен новым городом. Что он, собственно, имеет в виду? Да, Стокгольм холодный, немного сонный, а по утрам толпы народа спешат на работу. Иностранцы, работающие в Spotify, часто на это жалуются. Но почему дерьмовый-то? Особенно сейчас летом, в самое красивое время года. За что шестидесятилетний американец так не любит Стокгольм? У Барри Маккарти седые волосы, кривая улыбка и злой язык. Человек, который когда-то вывел на биржу Netflix, считает, что главный офис Spotify вгоняет его в уныние. Он оставил дом с бассейном и теннисным кортом в Калифорнии. И всё ради какой-то бетонной коробки на Бергер-Ярдс-Гаттон. Вдобавок, новое дело оказалось сложнее, чем он предполагал, подписывая контракт, к которому выпросил кучу бонусов. Он видит, что к выходу на биржу компания Spotify не готова совсем. Список проблем растёт. Внутренняя бухгалтерия, как в компании Средние руки, представлена силами из шести стран. а не так, как должны вестись дела мирового лидера отрасли, охватившего не шесть, а шестьдесят стран. Например, невозможно получить прямой ответ на вопрос, сколько было потрачено на маркетинг в Бразилии, Великобритании или Норвегии в 2014 году. Доступен только глобальный средний показатель. Спотифай плохо контролирует расходы. В ближайшие годы компания пересмотрит сумму выплачиваемых роялти примерно на полмиллиарда крон. Запланированные цифры прироста платных клиентов серьёзно завышаются в одном квартале и занижаются в другом. А Барри Макарти знает, что биржа презирает непредсказуемость. Финансовый директор считает, что Spotify это скрипучая телега, которую нужно смазать. У него есть карт-бланш от Дэниэля Эка, к которому он относится с огромным уважением. А вот Мартина Лоренсону, как замечают многие, Макарти всерьёз не воспринимает. Когда Spotify затевает переезд в новое помещение на Ареерингс-Гаттен, предполагается, что у обоих соучредителей будут отдельные приемные, расположенные рядом. Но с приходом Маккарти руководство начинает задумываться, так ли это необходимо. Компания переезжает в конце 2017-го, и к этому времени о приемной для Мартина Лоренсена речи уже не идет. Ветеран Netflix Барри Маккарти правит железной рукой. Он громко хвастается собственными достижениями, и не моргнув глазом увольняет сотрудников. Свой подход, который он пытается навязать всем остальным, Маккарти называет radical transparency, радикальная прозрачность. Так было принято в Netflix. "А на эту вашу diversity я клал", заявляет он, когда речь заходит о присловутом культурно-личностном многообразии, как на уровне руководства, так и на уровне рядовых сотрудников. Финансовый директор определяет три приоритетных направления. Первое увеличение прибыли. Нужно прежде всего перезаключить соглашения со звукозаписывающими компаниями, чтобы Spotify доставался более крупный кусок общего пирога. Далее необходим более точный прогноз конверсии. Какая доля бесплатных пользователей станет платными клиентами? И наконец, бухгалтерию следует вести согласно нормам Wall Street. Ответственный за всё это ложится на Петра Стерки, который уже несколько лет работает в должности исполнительного директора и заместителя генерального директора. Американец действует жёстко. В письме руководству он сообщает, что Петр Стерки должен выполнить порученное за 6 месяцев, в противном случае он будет уволен. В списке адресатов сам Петр Стерки. Он только что получил по почте порцию радикальной прозрачности. В следующем письме Барри хвалит Хенрика Ландгрена за создание аналитического отдела в Spotify, но объявляет о его увольнении. На его место заступает Адам Блай, основатель аналитической компании Seed Scientific, которую Spotify купила в июне 2015 года. Даниэль Эк выдерживает более тёплый тон и выражает в благодарности Хенрику. Всё-таки он проработал в компании почти 5 лет. Катерина Берг, которая всегда говорит, что думает Позже Нирас будет критиковать Бари за недружелюбный стиль управления, который не по вкусу и Мартину Лоренсону. До этого Бари Маккарти уже обнародовал план финансирования Spotify, во всеуслышание объявив сумму, которую намерен привлечь 1 млрд долларов. Сотрудники с 9-го этажа Стокгольмского офиса не домывают, что он будет делать с такими деньжищами. Ведь всего несколько месяцев назад капитал Spotify пополнился 500 млн долларов. New kid in town. Когда Mo времени Spotify давно уже не стартап, а крупная компания, сотрудникам, игравшим ключевые роли в начале пути, пришлось привыкать к новому положению. Некоторые, например, самый первый директор по продажам Джонатан Форстер, остались в компании, но в новых ролях менее значимых и иерархически. Но многие, София Бенс и другие, ушли из Spotify. Впрочем, есть небольшая категория сотрудников, которым удалось найти себя в новых условиях и сделать карьеру. К числу таких принадлежит Алекс Норстрюм, ставший одним из ближайших соратников Даниэля Эка. В выступлении на интернет-конференции «Слаж» в Хельсинки в 2013 году директор по развитию Spotify Алекс Норстрюм с темными волосами, в синем пиджаке и джинсовой рубашке говорит о своей компании. Мы стремимся создать продукт, который проживёт 100 лет и больше. В начале работы в Spotify у них была команда long-term thinkers, те, кто мыслил на перспективу, говорит он. Как вот эти люди, и показывает старое фото мужчин в шляпах с высокой тульей. Это предприниматели, которые в XIX веке основали Sandvik, крупнейший машиностроительный концерн Швеции. Мы хотим расти быстрее и быть вездесущими. Алекс Норстрём очень дорожит дружескими отношениями с Даниэлем Эком. Он один из немногих топ-менеджеров компании, кто может шутить с генеральным директором и охотно это демонстрирует. Поначалу, даже не входя в управленческую команду, он всегда отчитывался напрямую перед Даниэлем. Вскоре он становится кандидатом на продвижение по службе. Перед выходом на биржу Даниэлю Эко нужен человек, который сможет быстро увеличить число платных подписчиков. И весной 2015 года Алекс Норстрём становится топ-менеджером, ответственным за подписчиков или сабов от subscribers. Даниэль Эк просит Алекса врубить высокую передачу. Надо же въехать на Уолл-стрит с помпой. Нужны рекордные показатели конверсии бесплатных пользователей в подписчиков платной версии. Стратегию заимствуют в основном из электронной коммерции. Один из ближайших коллег Алекса Норстрёма Густав Юлинхаммер. Бывший директор традциир шведского отделения eBay. Вместе они выявляют клиентов, которые много пользуются Spotify, но не платят, и разрабатывают под них специальную рекламную кампанию, предлагая пакет премиум-услуг на 3 месяца по цене месячной подписки. Если клиент не клюёт, ему предлагают премиум-пакет за 1 доллар в месяц сроком на те же 3 месяца. Студенты и семьи получают дополнительные скидки. Снижается цена для миллионов клиентов, и число сабов стремительно растёт. К концу 2015 года на платную подписку переходит почти треть всех пользователей, тогда как ранее платных клиентов было не больше четверти. Снижение цены сокращает и доходы Spotify в пересчёте на одного клиента, но это не имеет значения. Если подросток или студент привыкнет к Spotify Premium, впоследствии он оплатит полную стоимость подписки. Алекс Норстрём продолжает наращивать обороты. И в сентябре 2016 года занимает место в верхнем эшелоне руководства, становится директором по развитию бизнеса и отвечает за премиальных клиентов. А между тем, разгорается дискуссия: в руководстве Spotify слишком мало женщин. Даниэль Эк признаёт проблему, но уверен, что это не специально. Управляют Spotify действительно одни мужчины, единственное исключение директор по кадрам Катерина Берг. Peace of me. Осенью 2015 года с кратким визитом в родной город прибывает миллионер и создатель Skype Ник Лзенстрём, живущий в Лондоне. Пользуясь случаем, он приглашает на ужин группу влиятельных инвесторов и предпринимателей. Мартин Лоренсон, один из самых желанных гостей, беседует с Матсом Андерссоном, главой Fyrde AP-fonden, государственного пенсионного фонда с оборотом более 300 миллиардов крон. "По-моему, вам только на руку, если базовая часть учредителей будет шведской", говорит Мартину Лоренсону Матс Андерссон. Предложение звучит неожиданно. Вообще-то Андерссон вкладывается только в биржевые компании, но, похоже, он готов в какой-то веке отступить от этого правила. Он объясняет, что в условиях кризиса шведские владельцы более надёжны, чем иностранные венчурные фонды. В будущем это может сыграть свою роль. Мартину Лоренсону нравится это предложение. Вскоре подключаются и другие шведские инвесторы. Поступают звонки и письма от пенсионных фондов AMF и Aktiva. Проявляет интерес даже семейство Валлинбергов. Предполагается, что все они примут участие в миллиардном раунде Barry McCarthy. Но в конце января 2016 года информация об этих планах просачивается в Svenska Dagbladet. В статье раскрываются условия соглашения и открыто говорится, что Spotify намеренно выйти на биржу. Бари Макарти приходит в ярость. По слухам, виноват в утечке информации крупный банк Nordea, участвующий в сделке в качестве посредника. "Чтобы я ещё раз связался со шведами", кричит Макарти. а крупнейшие шведские компании не привыкли получать отказы. Шведскому учредителю Spotify вскоре звонят от семейства Валенбергов и говорят, с нами так себя вести не принято. Кузены Маркус и Якоб Валенберги, по слухам, весьма недовольны. Falling and Flying В феврале 2016-го китайский биржевой кризис вызывает беспокойство среди инвесторов. Если конъюнктура изменится, убыточный бизнес, включая компанию Spotify, пострадает особенно сильно. Бари Макарти видит, как за несколько недель акции Netflix падают более чем на 20%. Fidelity Investments, один из учредителей Spotify, вскоре заявляет о снижении стоимости компании на 30%. Но планы на миллиардный кредит по-прежнему в силе. Впоследствии кредиторы смогут конвертировать долг в акции. Есть и преимущество. Такой кредит не переопределяет стоимость компании при нестабильном рынке. Однако время идёт, и переговорные позиции Барри Маккарти ухудшаются. Выходят на связь и предлагают свои условия представители TPG, американского фонда, инвестировавшего в Airbnb и Uber. Они требуют скидку по меньшей мере 20% на акции Spotify, когда компания выйдет на биржу, и проценты по кредиту. Барри Маккарти решает, что больше не будет бойкотировать шведских инвесторов. В итоге в транзакции принимают участие Пенсионный фонд АМФ, страховая компания «Фольксом» и банк «СЭП». Делая расчеты по сделке, кредиторы видят, что их минимальная прибыль после размещения акций Spotify на бирже составит минимум 30%, а может оказаться и значительно выше. Мы так и не поняли, почему они выставили такие условия. Это было как-то слишком хорошо, признаётся один из наших источников. В конце марта 2016 года Wall Street Journal сообщает о крупном кредите для финансирования выхода Spotify на биржу. В связи с этим интернет-издание The Crunch пишет, что компания залила полный бак горючего, чтобы выиграть гонку у Apple, и называет всё происходящее сделкой с дьяволом. Тайна, как именно Даниэль Эк будет выводить свой музыкальный сервис на биржу. не раскрывается. По условиям кредита это должно непременно произойти, и желательно через год или через два. Барри Маккарти вдруг понимает, что сам загнал себя в угол, но финансовый директор видит два главных преимущества кредита. С одной стороны, он позволит Spotify укрепить позиции в переговорах со звукозаписывающими компаниями. С другой даст возможность покупать другие компании. Кое что заработает и сам финансовый директор. Его собственная компания на тех же условиях предоставила Spotify-кредит на 175 000 долларов. Лозинг Ю. Даниэль Эк и Мартин Лоренсон хотят, чтобы базой для деятельности Spotify оставалась Швеция. Но они чувствуют противодействие и в апреле 2016 года решают вступить в дискуссию. «Нужно действовать, иначе нас обгонят», пишут они в открытом письме шведским политикам. В составлении текста письма принимает участие личный друг Мартина Першлингмен, бывший стратег умеренной коалиционной партии, в настоящее время политический консультант. Это какое-то безумие. В Европе, где население больше, чем в США, нет ни одной компании масштаба Facebook, Google, Apple, Microsoft, Amazon и так далее. Мы хотим доказать, что это возможно. Учредители Spotify пишут, что программирование нужно сделать обязательным школьным предметом. Кроме того, они хотят, чтобы в стране строили больше жилья, и нужно снизить налоговые ставки на опционы для сотрудников стартапов. К этому времени Стокгольмский офис больше не нанимает сотрудников. Вся деятельность перемещается в Нью-Йорк, где предлагаются выгодные бонусные программы, а снять квартиру легче. Если ничего не изменится, нам придётся рассматривать возможность расширения в других странах, а не в Швеции, предупреждают учредители. Через несколько недель у Риксдега собираются около 60 человек. Они требуют более благоприятных условий для быстрорастущих компаний. Если Spotify уйдёт, Tidal победит, гласит плакат в руках у одного из демонстрантов. Не прошло и 10 месяцев, как в феврале 2017 года Spotify приводит угрозу в исполнение. Компания заключает договор с мэрией Нью-Йорка на создание тысячи рабочих мест. Взамен Spotify получает скидку на аренду жилья в размере 11 миллионов долларов. Новый нью-йоркский офис площадью почти 35 тысяч квадратных метров расположен в небоскребе Уолтрейд-Центр, недалеко от Башни Свободы, Нижний Манхэттен. Из окна новой приемной Даниэля Эка Бруклинский мост кажется игрушечным. В ближайшие 17 лет Spotify заплатит за аренду около 5 миллиардов крон. Экспансия в США масштабна, но главный офис остается в Стокгольме, 20 тысяч квадратных метров на Рейринсгаттен. Там у Даниэля Эка тоже есть приемная. «Put a ring on it». Итак, Даниэль Эк — 33-летний отец семейства, но без обручального кольца. Солнечным днем в конце августа 2016 года они с Софией устраивают пышную свадьбу на озере Кома в северной Италии. В роли ведущего американский комик Крис Урок. Бруно Марс отвечает за музыкальное сопровождение. Среди почётных гостей Марк Цукерберг. Вскоре фотографии со свадьбы разлетаются по мировым СМИ. Церемония проходит на открытом воздухе с видом на озеро. Под фортепианную версию November Rain группы Guns N' Roses София в свадебном платье с открытыми плечами идёт по лепесткам розовых роз. У алтаря ждёт Даниэль в голубой рубашке и светло-бежевом льняном пиджаке с цветком в петлице. Друзья снимают происходящее на телефоны. Белая соломенная шляпа на голове Шакила Хана надеты на бекрень многие из детьми. Здесь же обе дочери Даниэля и Софии, трёхлетняя Элиса и полуторагодовалая Колин. Когда церемония завершается, пара под аплодисменты гостей идёт по дорожке из розовых лепестков, держась за руки. Теперь Даниэль женат, а София Ливандер стала Софией Эк. Фото счастливых молодожёнов повсюду, и генеральный директор Spotify предстаёт перед публикой в новом свете. О свадьбе пишет журнал о знаменитостях Hello и престижной Vanity Fair. Событие упоминается в отраслевом журнале Billboard и деловом Forbes. Мартин Лоренсон рядом, пока продолжается праздник, все несколько дней. На его странице в Facebook появляется фото Даниэля Эка и Марка Цукерберга, сидящих за столом. На другом снимке, набравшем кучу репостов, оба беседуют с женой Марка Присциллой Чан. Фотография сделана ранним вечером, солнечно, на заднем плане озера Кома. Марк одет в темный костюм, на Присцилле — красное платье и бежевый палантин. А на Даниэле — бежевый пиджак. Марк Цукерберг выкладывает снимок у себя на странице с комментарием: "Многие знают Даниэля как крупного европейского предпринимателя и основателя Spotify. А я знаю его как прекрасного друга и преданного отца. Даниэль Эк теперь мировая звезда. Ещё год другой, и он, как сам Марк Цукерберг, станет своим на Уолл-стрит".